Глава четвёртая. Тай Линц. Аудиенция у ректора Ариадской звёздной академии была назначена ближе к обеду, и я поднялась за три часа. Обычно я не нарушала режим дня, но прошедшей ночью я разбирала все свои вещи. Одежду, книги, документы, разделив их на две группы. Те, что заберу с собой, и те, что стоит выкинуть или отдать на благотворительность. В итоге из всего необходимого и любимого у меня оказалось две небольшие сумки. В основном в них лежала одежда, а также косметичка с необходимыми средствами для ухода за собой, несколько книг и накопителей, и, собственно, на этом было всё. Привычно умылась, собралась и вызвала службу одного из благотворительных центров, чтобы забрали ненужные вещи. Разобравшись с этой проблемой, подхватила сумки, радуясь, что у них встроена функция уменьшения веса, и отнесла их вниз. В доме было тихо. Отец уже давно на работе, а мама наверняка в одном из многочисленных салонов компаний таких же, как и она. На кухне обнаружилась Ая и Тея, две женщины средних лет, занимающиеся готовкой и уборкой в нашем доме. Я не водилась с ними близкого знакомства, поэтому взяла порцию омлета с овощами, налила какао и в последний раз вышла позавтракать на веранду. Сад наполнялся птичьими трелями и благоухал начинающими зацветать виенами. И я наслаждалась приятной погодой и вкусной едой. Я уже заканчивала, когда на Лиар пришло сообщение от отца. Привычно щёлкнула по камню, открывая голограмму. Собеседование в Orion Star через 2 часа. Секция 7Б, кабинет 34. Отец, как всегда, был краток и прямолинеен. Ей вовсе не удивилось, что он решил, что и в этот раз я его послушаюсь. Я зажмурилась, стиснула ладони, глубоко выдохнула, прежде чем ответить тремя словами. Я не приду. И после этого, зная, что отец больше не напишет, поднялась и направилась за вещами. Буквально через минуту получила сразу два сообщения: о блокировке счёта, открытым отцом на моё имя, и о смене кода на флэере. Предсказуемо. Наверное, Люба на моём месте сейчас засомневалась бы и начала переживать, но за 5 лет учёбы на лётном факультете, где случалось немало стрессов и трудностей, я изменилась. И теперь вдохнула поглубже, расправила плечи и легко улыбнулась. Я верила, что начинаю новую жизнь. Может, не самую простую, но свободную. Ту, где я буду принимать самостоятельные решения. Заказной флайер пришлось ждать почти полчаса. Я порадовалась, что взяла время с запасом. Пока летела, написала сообщение Гвен и дяде Иву. Но не стала рассказывать, что ушла из дома. Вот когда решу все насущные вопросы, тогда и поделюсь. Сейчас оба близких мне человека только распереживаются, а помочь всё равно ничем не смогут. В Ариадскую звёздную академию, расположенную в отдалении от Хантума, я прибыла точно в срок. Флайер немного покружил над территорией, выискивая свободную площадку для посадки. Я же в который раз с высоты рассматривала знакомое здание академии, напоминающее остроконечную восьмигранную звезду. До административного корпуса, расположенного в центре, я добиралась на гравитационной платформе, Она представляла собой небольшой устойчивый диск, способный подниматься до 3 метров в высоту. Я бы с удовольствием прогулялась через раскинувшийся парк, но побоялся опоздать. Мимо промчалась группа ариатов-менталистов, одетых в фиолетовую форму, явно куда-то спеша. Следом на платформах о чём-то весело переговариваясь, из-за деревьев показалось трое целителей. Они обогнали меня, и один из них, заглядевшись на окружающие над нами флаеры, чуть не упал. Судя по всему, опять у военных учения. Кто как не они станут летать ровными клиньями, рассыпаться и снова собираться в определённые фигуры. В административном корпусе, пока добралась до кабинета ректора, расположенного на самом верху, мне пришлось пройти с десяток сканирующих устройств, подтверждающих мою личность. В приёмной Нарланс бросил сначала взгляд на меня, отвлекаясь от десятка открытых голограмм, а после на две мои сумки. Добрый день. Я Тая Геталинс на приём к ректору Рафаэлю по записи. «Прикладывайте, Лиар, для подтверждения и проходите». Через две минуты дверь кабинета главы нашей академии открылась, и я, пристроив сумки у входа, практически сразу же почувствовала на себе пронизывающий взгляд. «Здравствуйте, Нар, Рафаэль». Я подняла глаза на мужчину лет тридцати пяти. Тёмные волосы частично закрывали лоб, придавая чертам лица строгости и какой-то невероятной мужественности. Чуть полноватые губы, яркие бирюзовые глаза. Сильный, уверенный в себе. Такое никогда не скрыть, ощущается даже в мимолётных жестах и взглядах. Да и третий уровень дара, которым обладал мужчина, тоже сказывался. Добрый день, Нарата-эгэта, спокойно ответил он, никак не комментируя оставленные у его двери вещи. Ну а куда мне было деваться, если в приёмной их оставить не предложили, а само спрашивать оказалось неудобно. «Проходите, присаживайтесь». Сам ректор Рафаэль расположился в кресле за рабочим столом. За спиной у него имелось панорамное окно с раскинувшимся видом на часть академии, парк и небом, с по-прежнему кружащими флэерами. Он убрал все открытые голограммы, положил руки перед собой. Чёрные, слегка поблёскивающие перчатки, которые были на мужчине, бросились в глаза. Но я буквально кожей почувствовала, что заострять на них внимание не стоит. Ходили слухи, что руки у ректора Рафаэля обожжены. Это случилось во время одной из военных операций, в которую он несколько лет назад принимал участие. Но насколько правдива эта история, никто не знал. Так же, как и каким именно даром обладал этот мужчина. Ректор Рафаэль окинул меня немного странным взглядом, словно чего-то ожидал, какой-то другой реакции, не моего спокойствия, и спросил. «Почему вы просили о встрече со мной на ротая гетто?» «Мне нужен ваш совет», — решительно сказала я. Он слегка наклонил голову, пронзил таким непередаваемым взглядом, словно я заявила что-то несусветное. «Больше мне не к кому пойти, а вы наверняка сможете помочь». Ректор Рафаэль все еще молчал, давая возможность изложить суть дела. «Мой отец Мариус Линц — состоятельный банкир». «Я знаю, кто ваш отец Нарата и Гетто. Лично с ним знаком». В голосе мужчины я не уловила никаких ноток, позволяющих мне узнать, поддерживает ли ректор моего отца или нет. Я прикусила губу и продолжила. Он властный и всё время ищущий выгоду, и не желающий считаться с чужим мнением. Вчера отец настаивал, чтобы я прошла практику в одной компании, где работает его хороший друг, секретарём. Намекал, что помимо работы, стоит приглядеться к сыну Арана. Я на миг замерла, сделала глубокий вдох и выдох, Чувство как от энергии покалывает пальцы, но волнение унять смогла. Отец и слышать не хочет, чтобы я работала по специальности пилотом. И вчера я приняла решение покинуть родительский дом и начать новую жизнь. Взгляд ректора скользнул по мне, потом по сумкам, оставленным у входа, но так ничего и не сказал. Сейчас мне предстоит преддипломная практика и собственно получение диплома. И я Тут я замялась, не зная, как сформулировать вопрос более корректно. Не переживайте, что ваш отец, имея определённую власть и связи, может этому помешать, закончил ректор Рафаэль. Да, он ведь пойдёт на всё, понимаете, чтобы подмять под себя. Я точно знаю. И если отец сделает так, чтобы меня отчислили, надавит, например, на вас, надавит на меня, протянул нар Рафаэль. Именно вы подписываете приказы о подчислении. Тут не поспоришь, это действительно так подтвердил очевидный мужчина. «Только вот насчёт давления на меня, Нарата и Гетто, вы ошибаетесь. Ваш отец, конечно, входит в попечительский совет Ариадской звёздной академии, но он там не один. И если его столь странное прошение, как отчисление дочери, кто-то и поддержит, то немногие. Но даже если вдруг по каким-то непонятным причинам поддержат все, то решающее слово остаётся за мной, как за главой академии». То есть можно надеяться... «У вас проблем с учёбой нет?» – спросил Нар Рафаэль. «Нет». «С дисциплиной?» «Нет». «Ну тогда на каком основании я должен буду вас отчислить, Наратая Гетто?» Я выдохнула. На мгновение закрыла глаза чувство, как меня немного отпускает. Хотя большинство проблем ещё не решены. «У вас всё?» – уточнил мужчина. Покачала головой. «Я не знаю, куда пойти на преддипломную практику». Там 2/3 компании зависят от займов банка, которым владеет мой отец. Про остальные. Список откройте, просмотрю. Я щёлкнула по лиару, нашла нужную голограмму, раскрыла её. Несколько минут ректор Рафаэль вчитывался в документ. Утешить вас нечем. Все из рекомендованных компаний точно связаны с вашим отцом. То есть он сможет переговорить с руководителем, надавить и меня уволят. А если я не пройду преддипломную практику? то не защищу диплом. Что же мне делать? Вопрос непроизвольно сорвался с моих губ, но, сдаётся, ректор понял бы и так. Вам не обязательно проходить практику в одной из компаний по этому списку. Данные компании всего лишь рекомендация. Мы заключаем договоры на прохождение практики студентов Ариатской звёздной академии с теми, кто сам этого желает. Вы можете выбрать любую другую компанию, хоть не на этой планете. Это верно. Но денег, чтобы улететь куда-то с Ариаты, у меня нет. А здесь по-прежнему остаётся риск, что фирма будет связана с отцом. Вы не посоветуете мне компанию на Ариате, где отец не имеет никакого влияния, независимо от него, и с возможностью продолжать тренировки в полёты и получать новые знания и опыт? Ректор Рафаэль немного сощурился, пристально рассматривая меня. В какой-то момент даже показалось, что его глаза стали ярче. Но это ощущение практически сразу же исчезло. Он щёлкнул по лиару, на голограмме появился секретарь. Ланс, мне нужен табель успеваемости, психологические характеристики и список дисциплинарных нарушений на Рэлинс. Сейчас. Аряд запустил несколько программ, высвечивая данные на голограмме. Старший или младший? Ректор перевёл взгляд на меня. Гвендалин, моя младшая сестра, учится в академии на четвёртом курсе на дипломата. Старший Ответил Нар Рафаэль. Некоторое время мы ждали, пока секретарь перешлёт нужные документы. Ректор тут же высветил их на голограммах, просмотрел табель успеваемости, количество часов полёта, которых у меня было в два раза больше нормы. Чуть удивился отсутствию дисциплинарных нарушений. За все годы я даже ни разу не опоздал на занятия, что было редкостью. А задумался, когда просматривал результаты тестирования на уровень способностей. Я сделала всё возможное, чтобы скрыть дар, и в нужной строке стоял прочерк. Нар Рафаэль смерил меня очередным странным взглядом, но вопросов задавать не стал, внимательно вчитался в психологические характеристики, дотошно просмотрел медицинские показатели. Но последок ещё раз пробежался взглядом по информации и закрыл голограмму. Постучал пальцами по столу. Есть одна компания, на которую ваш отец точно не имеет никакого влияния. Попасть к ним не просто, обычно немало кого берут со страны. Если необходим сотрудник, ищут сами. У вас вышибалы по дисциплинам, 2000 часов полёта, вы психологически устойчивы. Не могу обещать, что вас возьмут на практику, но могу устроить собеседование. Согласны? Да. Вы полела, я цепляюсь за этот пусть и призрачный, но шанс, который ни за что упускать нельзя. Ректор Рафаэль снова щёкнул по лиару активируя функцию, защищающую от прослушивания. Я не знала, кто был его собеседник и о чём они разговаривали, но через несколько минут Ариат скинул щит. «Вас ждут через полтора часа на собеседование в звёздном ветре. Поднимитесь в кабинет Маркуса в Веераса». Я нервно сглотнула. Неужели тот самый звёздный ветер, о котором слышал практически каждый Ариат, Ведь именно в этой компании работает несколько одарённых ариатов с третьим уровнем способностей. Они независимы от правительства, свободны, и на данный момент Звёздный ветер единственная такая компания на ариате, которая взяла под крыло тех, кто не хочет работать на лидеров планеты. Про его владельца Маркуса Веираса по академии ходили самые разные слухи, передаваемые по росшопотом, и они были весьма противоречивы. Многие знали, что этот ориад обладает третьим уровнем дара к менталистике, и поэтому для него не проблема считать чужие мысли и изменить воспоминания, что не могло не ужасать. Ментальные щиты для него не были помехой. Ещё я слышала, что недавно он набрушил на окраине Хантума целое здание, ловя каких-то преступников, а до этого справился с пиратами на космическом корабле, сохранив множество жизней. Также Нар Маркус преподавал на факультете менталистики благодарён Хорятов в нескольких дисциплинах, но я с ним никогда не сталкивалась. Моя специальность никак не касалась сферы его деятельности. Тут же мелькнула мысль, что в Звёздном ветре я наверняка найду и место для тренировок, связанных не только с моей профессией, но и с силой, и действительно, смогу пройти практику и после защищу диплом. И даже если не получится остаться в этой компании, то полгода работы в Звёздном ветре даст мне колоссальный опыт. Конечно, есть риск, что на Ру-Маркусу станут доступны мои мысли, но какой у меня выбор? Только понадеяться, что щиты крепкие и надёжные, а этому Ариату нет никакой необходимости применять ко мне свою способность». «Что-то не так?» – поинтересовался ректор Рафаэль, и я невольно вздрогнула. «Спасибо», – выдохнула я. «Для меня это действительно шанс, вы даже не представляете, какой». Мужчина посмотрел на меня так, словно знал, что я скрываю способность третьего уровня. Пожалуйста, удачи Нара Тайгэта. Он неожиданно тепло улыбнулся, и на этом мы распрощались. Я подхватила сумки и крылённая направилась к выходу. Успел уже добраться до выхода, как на Лиар пришло сообщение от Нара Ланса с адресом Звёздного Ветра. Я так обрадовалась, что умудрилась его даже не спросить. Не удержалась, хихикнула и вызвала флайер. Я ни за что не упущу возможность пройти практику в Звёздном Ветре, чего бы мне это ни стоило.